И я войду в твои мозги прямо сейчас! Оп, извините, я ухожу. Не могу найти мозгов. Сдача экзамена по правилам дорожного движения. Вот перекрёсток, вот два машина Вот здесь грузовик, вот трамвай. Кто первым проедет? Байкер. Здесь нет никакого байкера. Только вот, смотрите, вот у вас машина, трамвай <связать> и грузовик. Кто <связать> проедет первым? <связать> байкер? <связать> откуда он взялся, у тебя этот байкер? <связать> да черт его знает, откуда они берутся. Реклама у Петрова угнали машину, отравили любимую собаку и самого уволили с работы. Но его горечь была бы не полной без горького соколада Адасия. В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого... Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что комар — это мелкий дятел? У тебя свадьба 21 июня. Так всегда же самая короткая ночь. Э, да, но это, ну это. Страхуешься, да?